Глава 19. Как Девард был принят при дворе Принц принял Деварда с такой отменной благосклонностью, которую внушает человеку легкомысленному надежда на получение интересных новостей. Деварда никто не видел целый месяц, так что он был лакомым блюдом. Обласкать его означало прежде всего проявить неверность по отношению к старым друзьям, а в неверности всегда заключена какая-то прелесть. Кроме того, такой лаской можно было загладить былые недоразумения. Итак, принц принял Деварда весьма милостиво. Шевалье де Лорен, очень боявшийся соперника, но уважавший в нем характер, во всем схожий с его собственным, но более отважный, шевалье де Лорен встретил Деварда еще ласковее, чем принц. Как мы уже сказали, любимцем принца был также Дегиш, но он держался немного в стороне, терпеливо ожидая, когда кончатся все эти нежности. Разговаривая с гостями принца и даже с самим принцем, Девард не терял из виду Дегиша. Инстинкт подсказывал ему, что Дегиш пришел ради него. Поэтому, поздоровавшись со всеми, Девард тотчас же направился к Дегишу. Они обменялись друг с другом самыми изысканными приветствиями.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 «Больше, чем когда-либо. Как я рад. Что поделаешь? В этом мире столько шутовства, столько смешных причуд». «Вы правы. Значит, вы согласны со мной?» «Еще бы. Вы привезли нам новости?» «Ей-богу, нет. Я сам приехал сюда за новостями». «Рассказывайте. Вы ведь встречались в Блоне с разными людьми недавно видели одного из моих друзей». «Встречался с людьми?» Видел одного из ваших друзей? Короткая же у вас память. Ах, да, Баржелона. Именно. Который едет с поручением к королю Карлу. Совершенно верно. Разве он ничего не рассказал вам, и вы ему ничего не рассказали? Право, не помню, что я ему говорил. Но отлично помню, чего я ему не сказал. Девард обладал удивительно тонким чутьем. По холодному, исполненному достоинству обращению Дегиша, он ясно почувствовал, что разговор принимает дурной оборот. Он решил держаться непринужденно и настороже. — Скажите же, пожалуйста, что вы от него утаили? — поинтересовался Дегиш. — Все, что касается лавальер. — Лавальер? — Ничего не понимаю. — Что это за странная вещь, которую вы узнали, находясь далеко от Парижа, Между тем, как брежелуну, находившемуся здесь, ничего не было известно. Вы серьезно задаете мне этот вопрос? Как нельзя, более серьезно? Как? Вы придворный, за во дворце друг принца, фаворит прекрасной принцессы? Дагиш вспыхнул от гнева. О какой принцессе говорите вы, спросил он? Я знаю только одну, дорогой мой. Я говорю о супруге принца. Разве при дворе есть еще какая-нибудь принцесса? Скажите. Дегиш еле сдерживался. Ссора была неминуема. Но Девард хотел, чтобы поводом для нее была принцесса, а Дегиш затевал ее только ради лавальера. С этого момента началась полное притворство игра, которая могла длиться до тех пор, пока один из противников не оказался бы серьезно задетым. Итак, так Дегиш овладел собой. — Мне нет никакого дела до принцессы, дорогой Девард, — заявил Дегиш. — Меня интересует лишь то, что вы сию минуту сказали. — Что же я сказал? — Что вы кое-что утаили от Брожелона. — Иначе говоря, то, что вы знаете так же хорошо, как и я, — отпарировал Девард. — Даю вам слово, что нет. — Полно. — Если вы мне скажете, я буду знать. Не иначе, клянусь вам. — Как? Я приезжаю сюда из Булони. А вы находились здесь и видели с собственными глазами то, что молва успела занести в Булонь, и вы серьезно уверяете меня, что ничего не знаете? Помилосердствуйте, граф! — Как вам угодно, Девард, но повторяю, что я ничего не знаю. — Вы скрытничаете. Это очень предусмотрительно. — Значит, вы и мне не скажете больше, чем Брожелону? — Вы притворяетесь глухим. — Я убежден, что и принцесса не могла бы лучше владеть собой, чем вы. «Ах, ты дважды лицемер!» — подумал Дегиш. «Ты опять возвращаешься к принцессе!» «Ну, раз нам трудно сговориться относительно Лавальер и Брожелона, — продолжал Девард, — поговорим о ваших личных делах». «Никаких личных дел у меня нет», — возразил Дегиш. Надеюсь, вы ничего не сказали обо мне Брожелону, чего не могли бы повторить сейчас? Нет. Но поймите, Дагиш, что насколько я не осведомлен относительно одних вещей, настолько мне все отлично известно о других. Например, если бы речь зашла о парижских связях герцога Бекингема, то я мог бы порассказать вам много очень занимательного, так как был его спутником. Не хотите ли послушать? Дагиш вытер вспотевший лоб. «Нет», — отвечал он, — «тысячу раз нет. Я нисколько не любопытен и не желаю знать того, что меня не касается. Герцог Бекингем — просто мой знакомый, тогда как Рауль — близкий друг. Поэтому мне совершенно безразлично, что случилось с герцогом, и я очень интересуюсь всем, что касается Рауля. Всем, что произошло с ним в Париже? И в Париже, и в Булоне?» Вы понимаете, я нахожусь здесь. Если что-нибудь случится, я дам отпор. Между тем Рауль уехал, и один только я могу выступить на его защиту. И так дела Рауля мне важнее моих собственных. Но Рауль вернется. Да, когда исполнит поручение. А до тех пор, вы понимаете, я не могу быть равнодушным к неблагоприятным слухам о нем. Тем более, что он проведет в Лондоне немало времени, с усмешкой заметил Деварт. «Вы думаете?» — удивился Дегиш. «Еще бы! Неужели вы предполагаете, что его послали в Лондон только с тем, чтобы он съездил туда и вернулся?» «Но нет, его послали в Лондон, чтобы он там остался». «О, граф!» — сказал Дегиш, энергично сжимая руку Деварда. «Это очень неприятное для Брожелона предположение, и оно вполне оправдывает то, что он писал мне из Булони». Девард снова стал хладнокровен. Насмешливость слишком увлекла его, и он неосторожно дал своему противнику перевес над собой. «Скажите, о чем же он писал вам?» — спросил он. «Что вы вероломно оклеветали лавальер и, по-видимому, смеялись над его доверием к этой девушке». «Все это правда», — согласился Девард. «Я ожидал услышать от Виконта Доброжелона то, что обыкновенно один мужчина говорит другому, когда тот делает оскорбительные намеки». Так, например, если бы я искал с вами ссоры, то сказал бы, что принцесса, отличив своим вниманием герцога Бекингема, потом отослала его от себя ради вас. О, это нисколько бы не оскорбило меня, дорогой Девард. Дагиш принужденно улыбался, несмотря на то, что огонь струился по его жилам. Такая милость слаще меда. Согласен. Но если бы я непременно хотел вызвать вас на ссору, Я бы постарался уличить вас во лжи. Я рассказал бы вам об одной роще, где вы встретились с этой знаменитой принцессой. О коленах преклонениях, о целованиях ручек, и тогда вы, человек скрытный, живой и обидчивый. клянусь вам, перебил его Дагиш с судорожной улыбкой на губах. Клянусь, это не задело бы меня, и я не стал бы опровергать вас. Что делать, милейший граф? Я так создан. Ко всему, что касается меня, я отношусь с ледяным равнодушием. Иное дело, когда речь идет об отсутствующем, который, уезжая, просил защищать его честь. Все, что касается этого друга, волнует меня чрезвычайно. Я вас понимаю, господин Дагиш. Но что вы там не говорите, нас не могут особенно интересовать сейчас ни Брожелон, ни эта незначительная девушка по имени Лавальер. В этот момент через салон проходили несколько придворных, которые слышали только что произнесенные слова и должны были услышать также и дальнейшие. Девард заметил это и умышленно громко продолжал. «О, если бы лавольер была такой же кокеткой, как принцесса, уловки которой, я согласен, вполне невинные, побудили ее сначала отослать герцога Бекингема в Англию, а затем изгнать вас. Ведь вы попались в ее сети, не правда ли, сударь? Придворные подошли ближе. То были де -Ян и Манекан. — Что делать, дорогой? — засмеялся дагиш Ведь всем известно, что я — Фат. Я принял шутку всерьез и подвергся изгнанию. Но я увидел свою ошибку, победил тщеславие, склонился перед кем следовало и получил позволение вернуться, принеся повинную и дав себе слово избавиться от своих заблуждений. Вы видите, что я сейчас совершенно бодр и насмехаюсь над тем, что разбивало мне сердце четыре дня тому назад. Но Рауль любим. Он не смеется над слухами, которые могут разрушить его счастье. Слухами, которые вы передали ему. Между тем, как граф, вы знали не хуже меня, не хуже вот этих, господ, не хуже всех, что эти слухи — гнусная Клевета? Клевета? — воскликнул Девард, взбешенный тем, что благодаря хладнокровию Дегиша попался в ловушку. — Ну да, клевета. Вот вам письмо, в котором Рауль сообщает мне, что вы дурно отзывались о мадемуазель де Лавальер, и спрашивает меня, что из сказанного вами об этой девушке правда. Не угодно ли вам, чтобы я пригласил в качестве судей вот этих господ, господин Девард? И совершенно хладнокровно Дугиш прочитал вслух строки письма, которые касались Лавальера. «Теперь», — заявил Дегиш, — «для меня совершенно ясно, что вы хотели потревожить покой Брожелона и что ваши слова были продиктованы злобой». Девард огляделся кругом, чтобы увидеть, не найдет ли он в ком-нибудь поддержки. Но приняв во внимание, что Девард прямо или косвенно оскорбил лавальер, который являлась в настоящее время героиней дня Придворные отрицательно покачали головой, и Девард ни в ком не встретил сочувствия. «Господа», — сказал Дегиш, инстинктивно угадывая воодушевлявшие всех чувства. «Наш спор с господином Девардом касается таких щекотливых вопросов, что никому не следует слышать больше того, чем вы слышали». поэтому я прошу вас позволить нам окончить этот разговор наедине, как подобает дворянам, когда один из них уличил другого во лжи. «Господа, господа!» — раздались возгласы. «Разве вы находите, что я был неправ, защищая мадемуазель де Лавальер?» — спросил Дегиш. «В таком случае я признаю свою ошибку и беру обратно все обидные слова, которые я мог сказать господину Деварду». «Что вы?» — отозвался до сент «Мадемуазель Далавальер Ангел!» Воплощенный добродетель и целомудрие поддержал его манекан. «Вот видите, господин Девард», — поклонился Дегиш, — «не я один беру под свою защиту бедную девушку. Господа, вторично обращаюсь к вам с просьбой оставить нас наедине. Вы видите, что оба мы совершенно спокойны». Придворные охотно разошлись. Молодые люди остались одни. «Недурно разыграно», — сказал Девард графу. «Не правда ли?» — спросил тот. «Что делать? В провинции я покрылся ржавчиной, тогда как вы, граф, научились здесь как нельзя лучше владеть собой и привели меня в смущение. В женском обществе всегда приобретаешь что-нибудь. Примите же мои поздравления». «Принимаю». «И разрешите мне передать поздравления также принцессе». Теперь, дорогой мой Девард, можете хоть кричать об этом. Не раздражайте меня. О, я вас не боюсь. Все знают, что вы злой человек. Если вы заговорите о принцессе, вас сочтут трусом. И принц сегодня же вечером прикажет повесить вас на своем окне. Говорите же, дорогой Девард, говорите сколько угодно. Я побежден. Но еще не в такой степени, как вы заслуживаете. «Я вижу, что вы с радостью положили бы меня на обе лопатки. И даже больше. Только вы выбрали неудачный момент, дорогой граф. После недавней сыгранной мной партии, партии с вами мне не по силам. Я потерял слишком много крови в булоне. При малейшем усилии мои раны раскроются. И право, ваша победа будет стоить вам очень дешево». «Это правда», — согласился Дагиш. хотя, появившись в нашем обществе, вы сделали вид, что совсем здоровы и что руки ваши действуют превосходно. — Руки действуют, это верно. Но ноги очень ослабели. И, кроме того, после этой проклятой дуэли я ни разу не брался за шпагу. Вы же, бьюсь об заклад, фехтовали каждый день, чтобы игра не оказалась опасной для вас. — Даю вам слово, сударь, — отвечал Дегиш, — что уже шесть месяцев как я не упражнялся. «Нет, граф, по зрелом размышлениям я не стану драться, по крайней мере, с вами. Подожду Брожелона, который, по вашему мнению, сердит на меня». «Нет, вам не дождаться, Брожелона!» — вскричал Дагиш, выйдя из себя. «Ведь вы сами сказали, что Брожелон может задержаться в Лондоне, а тем временем ваш злобный ум успеет сделать свое дело. Однако у меня будет извинение. Берегитесь!» Даю вам неделю на окончательное выздоровление. Это уже лучше. Через неделю посмотрим. Да-да, понимаю. В течение недели можно ускользнуть от врага. Нет, не согласен. Не даю вам ни одного дня. Вы с ума сошли, сударь, — вскричал Девард, попятившись. А вы бесчестны, если отказываетесь драться. Ну? Я доложу королю, что, оскорбив лавальер, вы отказываетесь драться. Да вы воплощенное коварство, господин честный человек. Опаснее всего коварство того, кто всегда ведет себя лояльно. В таком случае возвратите мне былую силу моих ног или велите сделать себе сильное кровопускание, чтобы уравнять наши шансы. Нет, я придумал нечто лучшее. Что именно? Мы будем драться верхом, на пистолетах. Каждому будет предоставлено право сделать три выстрела. Вы превосходно стреляете? Я знаю, что вы попадали в птицу, пустив лошадь галопом. Не отрицайте, я это видел. Думаю, что вы правы, сказал Девард. В таком случае возможно, что я вас убью. Право вы окажете мне услугу. Постараюсь. Значит, решено? Руку. Вот она. Но с одним условием. С каким? Дайте мне слово, что королю об этом не будет ничего известно. Клянусь вам. — Иду за лошадью. — Я тоже. — Куда мы поедем? — На полену. Я знаю удобное место. — Поедем вместе? — Почему же нет? И, направляясь к конюшне, враги прошли мимо слабо освещенных окон принцессы. За кружевными занавесками виднелась тень. — Вот женщина! — улыбнулся Девард. — Которая даже не подозревает, что из-за нее мы идем на смерть.